Глава 12. Мой сон прервал Питер, скакавший по перине как заяц в полушку. Приоткрыв глаза, прямо возле кровати я увидела статую. Табита застыла как изваяние в ожидании моего пробуждения. Я: "Что? Пожар?" Табита, протягивая конверт, письмо от неё. На этот раз письмо было действительно от мадемуазель. Конверт изрядно помялся, будто пролежал несколько дней у Табита в кармане. Дождавшись, пока останусь одна с Питером, я открыла письмо. «Милая Черри, каждый вечер обещаю себе, что напишу вам завтра утром, а потом каждое утро откладываю до вечера». У меня много работы, поэтому сложно выбрать момент, чтобы собраться с мыслями. Кроме того, несмотря на перчатки, руки так зябнут, что больно держать перо. Всё бы ничего, если бы не нарыв, но не буду об этом. Есть те, кому ещё хуже, и эти несчастные дети, если бы вы только знали, мисс Черити. Я хочу сказать Чери Зима принесла с собой повальный насморк и непрекращающийся кашель. Доктор приходил всего однажды. Всё проведённое в палате время, прижимая платок к носу, так что я разобрала далеко не всё, что он говорил. Доктор прописал шестилетней мисс Кэролайн смену климата и морской воздух Ривьеры, чем очень повеселил мисс Мейсон. Правда, вот уже 2 дня, как она больше не смеётся. Её продуло на сквозняке и перекосило. Теперь один глаз почти не открывается, а левый угол рта парализован. А для моего нырыва мисс Грамбл приготовила пирочинный ножик, но да не буду об этом. Я прервала чтение, холодея от ужаса, натянув одеяло повыше, я продолжила: Но я пытаюсь научить свой маленький класс читать и писать. Мисс Кэролайн успела выучить весь алфавит, пока не заболела. Остальные девочки не слишком одарённые. Как вспомню, как вы наизусть декламировали пьесы Шекспира. Поскольку чернила часто замерзают, мы используем куски мела. Нашла его во враге неподалёку, чтобы писать на партах, но это не слишком удобно. Дама, которая приезжала из Лица учить девочек шить, больше не появляется. Судя по тому, что мне рассказала мисс Смолет, эта дама перепутала дверь с окном и разбилась, а наведь жила на пятом этаже. Её теперь, к сожалению, заменяет глухонемая мисс Скэйр Кроу, которая тычет своих ученицы голкой, чтобы указать на ошибку. Бедная мисс Элизабет, у которой совсем нет таланта к шитью, получает пять-шесть уколов иголкой в день, но от этого ее шитье отнюдь не становится лучше. Вынуждена признать, мы с мисс Скейкроу не находим общего языка, впрочем, она же не Майя. Напротив, мисс Смоллетт стала моим другом и делится секретами выживания — Так как овсянка здесь заплесневелая, мисс Смолит научила меня готовить похлёбку из хлеба, замоченного в воде с молоком. По крайней мере, я надеюсь, что это молоко. Получается достаточно сытно. Я пыталась накормить хлебной похлёбкой мисс Кэролайн, но она уже слишком слаба для такой питательной еды. Иногда я вспоминаю наваристую кашу, которую мы делали для Питера. Часто я спрашиваю себя: не пригрезились ли мне те времена или, возможно, это сейчас я сплю? Не знаю, как объяснить Черри, но меня не покидает странное ощущение, то, что со мной происходит, не настоящее. Голова полна видений, далеко-далеко отсюда. В маленьком домике, окружённом садом, стоит колыбелька с младенцем, и я знаю, что это мой ребёнок. Я вижу, качая ногой колыбельку, и жду прихода мужа, работающего в Сити. Звонит дверной колокольчик, и я знаю, это он. И снова я вынуждена была прервать чтение на этот раз из-за наполнивших глаза слёз. Я отчетливо представила бланш, мою несчастную бланш в уютном домике в ожидании Гера Шмаля. Он входит, радостно восклицая, «Как вы тут, дружочек!» и будет малыша, поднимая его на руки. — О, Черри, оставляю вас. Сегодня не усну. Мисс Кэролайн умерла этой ночью одна денешенька в своей кроватке. Слова медмуазель преследовали меня целый день. Я ничем не могла ей помочь. Родители не подозревали о нашей переписке. Иногда я думала о гере Шмале. Любил ли он Бланш? Поспешил бы к ней на помощь, если бы знал. Но как же его разыскать? Филипп. Филипп стал моей последней надеждой. Он, наверное, знает адрес своего бывшего гувернёра. Я увиделась с кузеном в следующий вторник. Нас с мамой пригласили к Бертрамам. Филипп по обыкновению был со мной предельно обходителен. Он попросил нарисовать его портрет углем, потом переворачивать страницы партитуры, потом заварить чай. Мама больше не хмурила бровь, наблюдая за нами. Я даже слышала, как она называет нас этими милыми детьми. Леди Берترام Как прискорбно, что Филиппу приходится довольствоваться лишь маленькими домашними радостями. Если бы не хрупкое здоровье, он вращался бы в высшем свете, как Лидия. Мама благоговейно вздыхает. Такова воля Господа. Леди Бертрам выглядела так, словно хотела спросить, зачем Господь лезет не в свои дела, но ограничилась тем, что поджала губы. Мне же не удалось улучить ни минуты наедине с Филиппом, чтобы спросить адрес Гера Шмаля. Но через неделю все как будто сложилось удачнее. Когда мы приехали, Филиппа в гостиной не было. Леди Бертрам сообщила, что он читает в библиотеке. «Мама, сходите же к нему, черити!» Лицо крестный и без того все в красных пятнах побагровело. Если бы не адрес, я предпочла бы остаться в гостиной. Удаляясь, я слышала мамину болтовню с крёстной о том, как много общего у этих милых детей. Дверь библиотеки была приоткрыта, но я всё никак не могла заставить себя войти. То прикосновение Филиппа к моей руке в экипаже по пути домой из театра, мне хотелось о нём забыть. Тут до моих ушей донёсся голос Н. Значит, Филипп не один. Я уже подняла руку, чтобы постучать, как вдруг услышала своё имя. Н. Сегодня Черите приедет, знаете? Филипп. Конечно. Ей ещё нужно закончить мой портрет. Н. Вы заметили, как она на вас смотрит? Я как раз снова собиралась постучать, но снова остановилась. Филипп. Что вы имеете в виду? Н. Да она же, пф, по уши у вас втрескалась. Филипп хмыкает. Вы шутите? Н. Вовсе нет. Кроме того, её мама подбивает запустить в вас когодки. Филипп. Н. Я не переношу такого рода выражения в устах молодой леди. Это звучит вульгарно. Н. Это они вульгарны. Откройте же глаза, Филипп. Они вокруг вас хороводы водят. Дальше я слушать не стала. Так разбилась моя последняя надежда найти Гера Шмаля. Когда спустя несколько недель мама объявила, что этим летом мы не едем в Динглибел, потому что в доме большой ремонт, я не огорчилась. Папа уже давно мечтал порыбачить в выдаёмых Шотландии. Теперь, когда выпала такая замечательная возможность, он снял с середины июня дом на выезде из Питтлохри, как он сказал. Так я и передала Табите. Табита должна была нас сопровождать. Но за два дня до отъезда с ней приключилось несчастье. Она едва не расшиблась насмерть, упав с лестницы, но отделалась сломанной ногой. Врач запретил добить и вставать, и крайне раздосадованная мама вынуждена была взять вместо нее 14-летнюю сироту Гледис Гордон, которая сморкалась в рукав и глупо ухмылялась, когда ее за это бронили. Как обычно, я везла весь свой зверинец в клетках и корзинках. Увы, мой бедный клювохлоп умер от гангрены, которая началась в его культе. Зато четырёхлетний Питер благоденствовал. За всё время он ни разу не болел, на него порой нападала ужасная икота, и поначалу я всякий раз боялась, что он задохнётся. Но достаточно было взять его на руки и похлопать по спинке, как всё проходило. После чего сконфуженный кролик, прижав уши, утыкался носом мне под мышку. Он умел на глазах. Питер позировал, понимая, что я его рисую. В отличие от всех прочих моих маленьких друзей, он не боялся детей и с достоинством переносил их радостные вопли и неуклюжие ласки. Питер всегда имел ошеломляющий, триумфальный успех у зрителей, если, конечно, соглашался выполнять трюки. Увы, соглашался он далеко не всегда, то был единственный предмет наших разногласий. На публике кролик любил прикинуться круглым дурачком. Во время путешествий Питер примерно сидел у меня на коленях, и все умилялись его разумности. Однажды холодным июньским днем дорожная карета выгрузила нас перед арендованным в Питлахри дома. При виде этого серого зловещего здания с двумя квадратными башнями по бокам я осознала, что попала в страну вересковых пустошей и озер в края табиты, но без табиты. Нас ждал старик со связкой ключей в руках. Старик. Файл Т. Сиамар Атха Сипх. Папа. Не говорите ли вы по-английски, любезнейший? Старик. Я да, когда если надо, мой господин. Странный ответ. Старик сообщил, что его зовут Дункан. Из его объяснений мы так и не разобрали, в чём конкретно заключались его обязанности. Я отвечать за лавка. Если бы мы приехали сюда в поисках шотландского колорита, одного вида Думкана хватило бы с лихвой. На нём была дырявая рубаха, килт, стоявший колом от грязи, на волосах рыжих, разумеется, красный берет с помпоном. Он опирался на корявую трость, а на его шишковатом лице было столько оспин и глубоких морщин, что не сразу удавалось разглядеть глаза и рот. Дом, хотя правильнее было бы сказать «замок», насквозь продувался сквозняком. Хозяйничал здесь ветер, сотрясающий стекла в оконных рамах, завывающий в каминной трубе и захлопывавший двери прямо перед носом. В гостиной горел камин, и в ожидании ужина мы втроем Мама, папа и я, как курицы на вертеле, поворачивались к огню то лицом, то спиной. Ужин, как обычно, прошёл в гробовой тишине. У меня озябли руки и ноги. Когда я переставала жевать, тотчас начинала стучать зубами. Потом Дункан отвёл меня в комнату на третьем этаже, в самом конце коридора. огромную мрачную сырую спальню, где стояла необъятная кровать с балдахином. Глэдис, исполнявшая обязанности табиты, следовала за мной, шмыгая носом. Дорожные сундуки, как и клетки Джулиуса, Милдред Майера, дорогуши номер 2, Кука и Питера, были уже на месте. Я, Дункану, А в комнатах вы не разжигаете камины, Дункан? Только когда задрогнем мохри. В ту ночь я забралась под одеяло, не раздеваясь, и думала о своих сестричках, Пруденс и Мерси, спящих в ледяной земле. У меня зуб на зуб не попадал. Все призраки моего детства поджидали меня здесь, на породившей их шотландской земле. раздавленная камнем Кейт Макдаф, повешенный ни за что кузен Джордж, прячущийся в разваленных замка Красный Колпак и поджигательница Мисс Финч. Я притянула к себе лежавшего в ногах Питера и крепко обняла. За ночь ветер так тщательно поработал метлой в небе, что в утренней лазури остались всего одно-два метра Сквозь кастых облачка намечался ясный холодный день. У мамы ночью случился нервный припадок, так что утром она осталась в постели. Папа собирался встретиться с друзьями, прибывшими на Кануне, и как и он, мечтавшими половить форель в горных речках. Заручившись разрешением гулять в окрестностях Питлохри, в сопровождении Глэдис и Кипера, я, наконец, могла в волю исследовать мир Табиты. Край, где цветут лиловый вереск и желтый дрог, где на горизонте налезающие друг на друга холмы играют в чехарду, сосновые леса спускаются к озерам, а лани совсем не пугливы, где мохнатые коровы смотрят на мир сквозь падающую на глаза челку, где овчарки-косматы — Но, честно говоря, всё это я рассмотрела далеко не сразу, поскольку на первой прогулке киперу умудрился свалиться в единственную в округе яму, а Глэдис цеплялась юбками за все кусты ежевики, которые будто нарочно вырастали у неё под ногами. Я. Глэдис, вы вообще умеете смаркаться? Глэдис. Да, мисс Чи Я. У вас нет носового платка. Гледдис. Нет, мисс Чи. И вот тогда я наконец поняла, за что тогда графу Дортмунду отрезали нос. У него был насморк. Я попросила, чтобы на следующий день нас возил Дункан. Мне хотелось порисовать. Увы, маме потребовалось срочно глотнуть свежего воздуха, так что Дункану пришлось втиснуть в двуколку трёх особ женского пола, а также собаку и кролика. Подозреваю, что он не без злого умысла направлял колёса на каждый встречный камень и выбоину. Зато после той поездки у мамы больше не возникало желания составлять нам компанию. Таким образом, в другой прекрасный ясный день с бирюзовым небом, звенящим от ветра, мне наконец удалось оказаться в двуколке одной. Помогая мне забраться, Дункан подмигнул. Проехав несколько перекрёстков, он решил развить свою мысль. Дункан. Так что, избавились мы от старухи сегодня, а? Мохри. Приличия не позволили мне удостоить этого высказывание ответом, но я не могла сдержать улыбку. Полчаса спустя я уже выдружила Мальберт на берегу озера с подветренной стороны. Донкану селся на утёс и замер, сам превратившись в подобие камня. Он любил созерцать. Мы подружились, и я научилась говорить по-гельски: "Добрый день, хорошо?" И спасибо. Я. А что значит мо-хри? Дункан усмехается. Сердечко мое, мо-хри. Теперь, оказавшись за пределами петло-хри, мы останавливались, и я выходила из двуколки, чтобы сесть на скамеечку рядом с Дунканом. Он разрешал мне управлять лошадью, он научил меня щелкать языком и хлыстом. Есть ли на земле ещё такие края, где дышится полной грудью, как в горах Шотландии? Я. Ой, Дункан, что там написано на дорожном указателе, который мы только что проехали? Дункан. Дункан, бедный, грамоте не обучен, мохри. Мы вернулись к перекрёстку, и я прочла. Кил ли кранки. а я-то до сих пор считала, что этот городок из мира легенд. Я. Вы не знаете это далеко? Дункан, Милитве, а мы вас разбили под килликранки, Мохри. Сто лет уж тому горцы размазали вас, англичан. Так-то? Ц-ц-ц, Несси. Заслышав цоканье, Несси пустилась резвой рысью, и не успела я опомниться, как мы уже въезжали на главную улицу Килли-Кранки. Там было довольно пустынно, особенно в сравнении с оживленным Петлохри, несколько мирно дремлющих домиков, таверна, лавка. Мы свернули на еще более сонную улочку. Я тыкаю пальцем, там Дункан... Остановитесь там. Я смотрела во все глаза. По правую сторону от нас стоял трактир с закрытыми ставнями и ржавой вывеской, опасно свисающей над головами прохожих, у красного колпака. Дункан без лишних вопросов помог мне спуститься. На входной двери висел замок. Я: Вы не знаете, кто хозяин этого трактира? Дункан. Чего ж не знать? Знаю. Глаза Дункана под кустистыми седыми бровями превратились в два бездонных чёрных колодца. Дункан. Макдаф. Он сплюнул, будто ему хотелось поскорее очистить рот от произнесённого имени. Я. У него не было дочери. Дункан. Две. Одна красивая, одна нет. Красивая Эмили. Мой-то парень на неё заглядывался. Я совсем тихо. А как звали вашего сына? Дункан. Джордж. Эмили больно красивая уродилась, не для местных. Джорджу не досталось, никому не досталось у топла, говорят. Я. Пора возвращаться. Мы слишком далеко заехали, Дункан. На выезде из Килли-Кранки я заметила огромный особняк с покосившейся крышей и почерневшими стенами. Дункан проследил мой взгляд. Дункан. Сгорел. Я. А чей был дом? Дункан. Нотариуса из Перта. Он приезжал порыбачить. Да уж, порыбачил. Финч. Энгус Финч. И Дункан снова сплюнул. «Я». «Он сгорел при пожаре?» Дункан ухмыляется. «Как и все, мохри. Сгореть сгорел, а так там и живет. Пугают им детей. Ц-ц-ц, Несси!» Когда дорожный указатель на килекранке остался позади, мы как будто пересекли невидимую границу. Я вздохнула с облегчением, и Дункан кивнул, словно соглашаясь.